Глава 53. Лисья, мудрости, хрустальные тайны. Через 4 часа. Алория Время, выделенное на отдых, пролетело незаметно. Я боялась, что после короткого сна придет откат, но на удивление чувствовала себя неплохо. Ничего не болело, дар не пытался выйти из берегов, разве что поначалу беспокоили слабости и напряжение в мышцах. Да и те ушли после горячей ванны с солью и смесью целебных масел. Магия Суареса быстро сроднилась с моей, но испытывать новые способности на практике пока не рисковала. Искра еще не стабилизировалась, а я не отошла от ритуала. В отличие от физического состояния, моральная оставляла желать лучшего. Воспоминания о погибших соратниках Суареса откровенно угнетали. Стоило закрыть глаза, и я словно вживую видела застывшие в болезненной гримасе лица, и кожей чувствовала пронизывающий взгляд призраков. Эмоции темнейшего не отпускали, заставляя снова и снова переживать случившееся. Я не представляла, какую силу духа нужно иметь, чтобы не сломаться после такого и упорно продолжать поиск лекарства. «Леди Алория, вам стоит перекусить». Передо мной неожиданно возник лис. В лапках он держал поднос с едой. «Пока вы были в ванной, я заказал обед и травяной чай. Спасибо» улыбнулась, мысленно порадовавшись предусмотрительности хранителя. «Из-за ритуала я совсем забыла о еде, а скоро должен приехать господин Тайши. Если не поем сейчас, после времени уже не будет, и до вечера придется ходить голодный. Составите мне компанию». Потянув под нос поближе, перевела взгляд на Дзинка. «Только на чашечку чая», — ответила Лис. «Я уже успел отобедать и разузнал последние новости». — добавил миг посерьёзнев. Что-нибудь интересное оживилось. Выяснил, из-за чего поссорились адмирал и леди Марианна. Зверек был мрачным и угрюмым, это настораживало. Невольно вспомнился удушливый шлейф тревог и дурных предчувствий, опутавший меня после встречи с принцессой. Тогда я решила, что она хочет форсировать события и настаивает на ритуале штормовых ведьм, но, похоже, дело было не только в этом. После новостей о том, что она фейрем, и за ней охотится древнее чудовище. Принцесса была взволнована, осторожно начал лис. Нам повезло, что Льена сразу увела ее на гору. Это подарило леди Мариане надежду на спасение, несмотря на новые обстоятельства. Состояние принцессы я хорошо понимала. Все это время она жила с мыслью, что магия убивает ее и искала способы усмирить дар. А когда появилась надежда, на нее штормовой волной обрушились новые проблемы. Кроме этого, был еще один нюанс. Хрустальная магия усиливает эмпатию, и сейчас Мари чувствует чужие эмоции как свои. Я в красках вспомнила, что испытывала после лечения Аргвара и окончательного пробуждения крыльев. Только в отличие от принцессы, я изначально была сильным эмпатом, и сами ощущения мне не в новинку. Крылья просто обострили их до предела. А Марим? Ей будет очень сложно совладать с новыми способностями и взять хрустальный дар под контроль. «Верно», — кивнул Дзинка. Ее крылья сразу засекли до недомолвок, и утром она едва не рассорилась с Айролиной отцом. Император снова был здесь, удивилась, вспомнив, с какой скоростью дядя умчал обратно в столицу. «Нет», — они говорили по магографу, Выяснил лис. Император вначале запретил рассказывать принцессе о Балтимерах и о том, что с нее все эти годы тянули магию. Хотел выяснить детали, а после обстоятельно обсудить все с дочерью. Но Мари ждать не захотела, понимающе кивнула. Она неверно трактовала сигнал крыльев и решила, что молчание адмирала и целителей связано с ухудшением ее состояния, продолжил Вайши. Можете не продолжать, вздохнула. Логику дяди я понимала. Мари только узнала о новых способностях. К тому же еще не отошла от тяжелейшего приступа и дороги. Неудивительно, что Алвара беспокоился и решил отложить сложный болезненный разговор до лучших времен. Разразился крупный скандал. В итоге адмирал взял удар на себя и рассказал принцессе правду. А после переговорил с императором. Продолжил Дзинка. К счастью, тот все понял и даже извинился перед дочерью. Выходят, в коридоре они спорили из-за императора, уточнила. Нет, Лис опустил ушки, из-за нового метода лечения. И это еще одна проблема. Все настолько плохо, насторожилась. Дело в том, что под утро принцессе стало хуже. Вайши подлил себе чаю и задумчиво покрутил чашку в лапках, словно хотел увидеть на дне наше будущее. Маркиз слишком долго тянул из нее силу. В результате между ними образовалась необычная магическая связь. И Марианну зацепила откатом. А скверно? От дурных предчувствий пробирала зноб. «Я понимала, что пока рано об этом говорить. Бран еще не достиг последней стадии и не заразен. Но проблему нужно было решать срочно». «Нет, Айролин считает, что заболеть принцесса не может даже в теории», успокоил меня Лис. «Но связь с маркизом способна помешать лечению» а чтобы разорвать ее потребуется прямое переливание магии закончила за него. Это единственный способ полностью очистить ее ауру от следов вампирских вмешательств. И мы снова упирались в то, с чего начинали. После экспериментов Файрулины и Суареса принцессе подходила только магия адмирала. Но сейчас этот вариант исключался, ведь мы так и не выяснили, из-за чего ей стало плохо в прошлый раз. Возможно, в лечении вмешались Балтимеры, и на самом деле магия Саифа прекрасно подходила принцессе. Но чтобы все проверить, нужно время, которого у нас нет. А смена донора может привести к фатальным последствиям. Даже для стабильных магов это огромный риск. После первого прямого переливания в течение десяти лет можно использовать только энергию этого же донора. В противном случае возможен тяжелый магический конфликт. Впрочем... Теория можно попробовать перелить мою», — задумчиво протянула. «Хрустальная магия универсальна, к тому же мы обе в Эйре, и обмен будет идти через другую искру». «Хм, может сработать». Лиз заметно оживился и заинтересованно повел ушами. «Предложите этот вариант, леди Айролин. Возможно, удержим принцессу от опрометчивых поступков». «А чего хочет сама Марианна?» — уточнила. «Для начала переговорить с дриадами», — ответил Вайши. Госпожа Гретта подняла старые связи и договорилась о встрече. Лесные девы готовы принять ее высочество, но... «Выходить за пределы купола сейчас слишком опасно», — кивнула. «Думаю, Мария сама это поймет. Сейчас в ней говорят эмоции, но если объяснить, какую угрозу представляет повелитель охотников, наверняка согласится подождать». Идея встретиться с принцессой и поговорить наедине вспыхнула с новой силой. Я слишком хорошо понимала ее состояние, как и то, насколько опасны недосказанности и домыслы. Особенно, когда остаешься с ними один на один. Сколько у нас времени до встречи с господином Тайшим? уточнила. Мало, покачал головой Лис. Предлагаю отправить ее высочеству записку с предложением о встрече. Едва мы освободимся. Точно, оживилась. Заканчивайте обедать. Лис призвал первый лист бумаги. Вредный зверек магограф не жаловал, предпочитая классику. Напишу свой вариант и покажу вам. Пока я на скорость уплетала остатки салата, Дзинка задумчиво поскрипывал перышком, выводя текст послания. Но едва он закончил, в комнату телепортировался Аргвар. Он выглядел усталым, но довольным. Похоже, кроме плохих новостей, были и хорошие. Это обнадеживало. Прибыл господин Тайши. Деловито поинтересовался Дзинка, протягивая мне послание для Марианны. Я бегло скользнула взглядом по идеально выверенным строкам, поразившись чистотей и эстетичности лисьего почерка. Только сейчас поняла, почему зверёк столько провозился и зачем так тщательно выводил каждую завитушку. Он умудрился вложить в послание не только суть, но и настроение. Изящные каллиграфические буквы сливались в единый узор и напоминали скорее руническую вязь на картине, чем обычную записку. Один ее вид умиротворял, настраивая на нужный лад, а сам текст срабатывал как контрольный выстрел, не оставляя шансов для отказа. Старейшина надзинка прибудет порталом через пять минут. Голос Аргвара развеял наваждение, навеянное Лисией каллиграфией. В связи с обострившимися прорывами мы решили не рисковать и сразу переместить его в Ковен. Идриады согласились снять защиту? Удивилась. Община Дзинка располагалась в самом сердце Великого Леса. Обычные порталы там не работали из-за магии Дриад. Поэтому почтенный Лис должен был прибыть в карете. Благо расстояние от леса до штаб-квартиры ведьмы небольшое, всего полтора часа езды. Вот только древняя тварь, курсирующая вокруг сапфирового края, голодная акулой, делала эту поездку смертельно опасной. «Обитатели Великого леса — наши давние союзники. Мы решили не скрывать от них информацию о повелителе охотников и его экспериментах», — пояснил Аргвар. «Королева Дриад обещала к ночи созвать совет совиных стражей и оказать нам помощь. О, вот это шикарная новость!» «А проблема Марианны?» «С этим лесные девы также обещали помочь», — кивнул Аргвар. Королева упомянула, что с ней связывалась госпожа Гретта. Она выступила в качестве гаранта добрых намерений принцессы и просила Дриад пропустить ее в изумрудную обитель. «И как мы провезём туда Мари?» — уточнила. «Обратным порталом вместе с господином Тайши?» «Возможно», — кивнул Аргвар. Варианты еще обсуждаются, но главное, что благодаря протекции со стороны Гретты Дриады согласились пустить в лес чужачку. Хвала, присветлой, хоть одной проблемой меньше. Представляю, как обрадуется Мария, узнав об этом. Мы как раз собирались отправить принцессе записку. Я протянула послание Аргвару. Не возражаешь, если допишем внизу, что королева Великого Леса согласна встретиться с ней? Нужно лишь немного подождать. «Да, отличная идея». Любимый одобряюще улыбнулся и вернул записку Лису. Тот бодро мокнул перо в чернила, и по комнате вновь разлилось тихое поскрипывание. «Твоя поддержка будет очень кстати». «Надеюсь», — смутилась. Мари сейчас тяжело», — добавил Аргвар. Пробуждение крыльев и проблемы с Балтимерами возникли внезапно и так не кстати. Но, к счастью, Саиф придумал способ временно стабилизировать ее дар. Так что шансы есть. Расскажешь подробнее. От слов дракона сердце забилось чаще, а настроение моментально подскочило до невиданных высот. Неужели черная полоса закончилась? И удача вновь повернулась к нам лицом. Чуть позже. Аргвар перевел взгляд на часы. Нам пора. Вайши ты. Закончил. Лиз взмахнул свитком с посланием и, переложив его на поднос, активировал почтовый телепорт. Письмо тут же исчезло в серебристом вихре, а буквально через секунду кристалл замигал зеленым. Принцесса получила записку. «Отлично. А теперь предлагаю переместиться к остальным». Аргвар подал мне руку, помогая подняться. Едва наши пальцы соприкоснулись, дыхание перехватило от нахлынувших эмоций, а кожа покрылась мурашками. Только сейчас осознала, насколько соскучилась. За эту ночь столько всего случилось, что казалось, после нашего свидания на берегу прошла целая вечность. Скорее бы все наладилось и нам удалось снова побыть наедине. Словно прочитав мысли, Аргвар запечатлел на моих пальцах нежный, невесомый поцелуй, как напоминание, что он всегда рядом, несмотря ни на что. Потерпи еще немного, душа моя. Дракон ободряюще улыбнулся и подхватил меня под руку. Скоро сможем немного отдохнуть. Не дожидаясь ответа, он открыл портал. Едва мы шагнули в магический вихрь, позади просигналил почтовый артефакт. Марианна прислала ответ. От одного вида аккуратного свитка дурные предчувствия испарились. Я не сомневалась, что принцесса приняла мое предложение. А еще как ребенок радовалась известия о Мадриадах. Вариант Саифа это замечательно, но сейчас Мария слишком взвинчена и нестабильна, чтобы безоговорочно принять чужую заботу. Ей нужна хоть капля свободы. Пока будет готовиться к встрече, остынет немного, а дальше, кто знает. Может, травы, на которые она возлагает надежды, и впрямь окажутся эффективными. В карете Мария упоминала, что в Великом лесу есть редкие растения, способные стабилизировать ее дар и увеличить чувствительность к магии штормовых ведьм. Они росли в самом сердце изумрудной обители, и добраться до них было очень сложно но если объясним ситуацию, есть шанс разжиться парочкой заветных листочков. Осталось придумать, как проскользнуть мимо повелителя охотников и проникнуть в великий лес. Пока размышляла, портал перенес нас к месту встречи, едва развеялись золотые искры, я увидела ухоженный сад и просторную беседку. Ведьмы решили принять гостя по лисьям традициям и подготовили чаепитие на свежем воздухе. Мне очень нравился такой вариант. Погода стояла восхитительная, а сидеть в здании, когда за окном светит ласковое солнышко и шумит прибой, было кощунством. Осмотревшись, с удовольствием вдохнула полная грудью, наслаждаясь сладковатым ароматом цветов и рисковатыми нотками соли. Красота сапфирового края очаровывала даже в мелочах. Хотелось хоть ненадолго забыть о проблемах и вновь спуститься к океану. Пройтись босиком по теплому песку, коснуться края искрящейся водички. Вечного шторма леди Алория. встречу вышла улыбающаяся Льена, и мечты об Утыхе пришлось отложить до лучших времен. В отличие от меня, Верховная Ведьма выглядела расслабленной и приветливо. Словно не она всю ночь сражалась со стихией. Белоснежная кожа светилась изнутри. В глазах плескались штормовые огни, а роскошные огненно-рыжие локоны были собраны в высокую ракушку и украшены жемчужными нитями. Я невольно залюбовалась совершенной красотой ведьмы и едва не забыла об ответном приветствии. И вам, нескончаемая угроз Верховная, поклонилась. Рада видеть, что ритуал прошел благополучно. Лена подошла ближе, окинув меня пристальным взглядом. Я кожей чувствовала ее сканирующие плетения, но на этот раз они не причиняли дискомфорта. Похоже, темная искра суарыса снизила мою чувствительность к чужой магии. «Очень хорошо», — Удовлетворенно констатировала ведьма, закончив осмотр. «Слияние дара помогло заживить старые вампирские проколы. Я больше не вижу на вашей ауре следов чужого вмешательства». «Отличная новость». В голосе Аргвара проскользнуло искреннее облегчение. Он переживал не меньше моего. «После ритуала нам запретили видеться. Темнейший сказал, что я должна несколько часов побыть одна» чтобы магия успокоилась. Поэтому нам с драконом пришлось ограничиться коротким разговором по магографу. Этого было слишком мало, но выручала связь пары. Официальный разрыв помолвки с Браном усилил ее, Я стала лучше чувствовать Аргвара. До совершенства было еще далеко, но я надеялась, что теперь, после заживления вампирских каналов, дело пойдет быстрее. «Вестей от Суареса не было», — уточнил Аргвар. «Полчаса назад он сообщил, что эксперимент по выделению чистой скверны проходит успешно», — ответила Лиена. «Если не случится ничего непредвиденного, примерно через час у нас будут первые образцы». «А что с Балтимерами?» — уточнила. «Стабилизирующие плетения пока работают?» «Да, магия темнейшего сдерживает распространение заразы. Так что время еще есть», — кивнула Лена. Она хотела сказать что-то еще, но над садом прозвенел удар гонга, и сбоку вспыхнул вихрь портала. Прибыл мудрейший господин Тайши, старейшина клана Серебряного Ветра. На одном дыхании выпалил стражник, едва из портала выскользнуло трое лисов. А также его телохранители Лайши и Цайши. два гости подошли ближе, мы также шагнули им навстречу и поклонились. «Светлейшего восхода, господин Тайши», — на правах хозяйки произнесла Льена да пребудет с вами мудрость и вечная благодать. И вам вечного шторма и нескончаемых гроз верховная». Лис сложил лапки на груди, а затем начался ритуальный обмен комплиментами и пожеланиями. К счастью, Лена в совершенстве знала этикет дзинка и хорошо слагала лисье хокку. Поэтому взяла основную нагрузку на себя. Нам оставалось лишь улыбаться и вовремя кланяться. Минут через пять я почувствовала себя заводным болванчиком. Но ради книга «Хрустальной магии» готова была кланяться хоть до полуночи. К счастью, таких жертв от нас не требовалось, и вскоре Верховная пригласила всех в беседку. «Для нас огромная честь принимать вас в Ковене, господин Тайшин». Пропела Льена, едва мы и гости устроились на мягких ковриках. Теперь оставалось самое сложное. По традиции чай полагалось разливать мне, как ученице и одновременно просящая о помощи. Каждое движение мы с Вайши отрепетировали заранее, но я ужасно переживала. А внутри все закипало от подобной медлительности. Я привыкла жить в постоянной гонке и надеялась, что мы сразу перейдем к делу. Но лисы никуда не спешили. А спустя некоторое время я и сама втянулась. Очнулась, когда чай в пиале закончился. А господин Тайши удовлетворенно фыркнул и вынес вердикт. «Леди Алория — достойная дочь хрустального неба». «Я счастлив, что боги позволили нашим дорогам пересечься». Лис отставил чашку и сложил лапки в ритуальном жесте. «Та, что сумела принять чужие обычаи и усмирить собственное нетерпение ради знаний, достойно получить их. Я расскажу вам все, что знаю о Фейре, а после позволю задать вопросы». «Ваша похвала — величайшая награда и музыка для моих ушей», — почтительно склонила голову. Крылья неожиданно встрепенулись, уловив чьи-то яркие эмоции. Господин Вайши тихонько радовался успеху и с гордостью посматривал на свою ученицу. Отрадно видеть, что среди юного поколения есть те, кто еще чтит традиции. Тайши перестал улыбаться, подводя черту под обменом любезностями. Но предлагаю перейти к делу. Лис легко поднялся на лапки и подошел ближе. «Позвольте коснуться вас». «Мне нужно оценить силу вашего дара и зрелость крыльев». «Конечно». растерянно отозвалась и протянула Дзинка руку. Едва наши пальцы соприкоснулись, хрустальная магия ожила, и по саду разлился мелодичный перезвон хрустальных колокольчиков. Крылья мгновенно отозвались на лисьи заклинания и с любопытством наблюдали за его манипуляциями. «Хм, сила впечатляет. Но ваш дар еще не до конца раскрылся». Задумчиво пробормотал тайши, проведя лапкой над моей головой. «Чувствуется, что вы слишком долго подавляли рост крыльев. Еще немного, и они могли просто усохнуть». От слов Дзинка пробрала зноб. Я столько лет мечтала заглушить хрустальную магию и стать обычным целителем, а теперь от одной мысли об этом испытывала боль. Отказ от крыльев казался немыслимым, не представляю, как бы дальше жила без них ужасно добавила лис такой колоссальный потенциал а вы столько лет были вынуждены скрывать его от всего мира впрочем я понимаю для чего вы пытались замедлить рост крыльев продолжил тайши но боюсь в вашем случае это могло привести к катастрофическим последствиям слишком сильный дар просто невероятно мощный крылья еще можно спасти осторожно уточнила. «К счастью, да», — заверил меня Дзинка. Еще одна хорошая новость. Сейчас у вас столько чистой хрустальной энергии, стабилизирующей ее тёмной магии, что можно провести полноценную инициацию и окончательно пробудить крылья». «Окончательно?» — нахмурилась. «Пока вы призываете лишь их фантом», — пояснил Лис но после сможете превращаться в хрустальную фейри и использовать все грани дара, в том числе и плетения, способные помочь вам в борьбе с повелителем охотников». Последняя фраза прозвучала подобно раскату грома или удару в набат. Голова закружилась от избытка эмоций, стала нечем дышать. Я не могла поверить, что лисы все это время знали, как помочь фейри, и молчали. Даже сейчас спокойно пили чай, пока тварь подтачивала завесу вокруг сапфирового края, угрожая обычным жителям. «Я чувствую ваше возмущение. Но прежде чем оно вырвется наружу, позвольте закончить», — тут же добавил Тайши. «Возможно, дослушав до конца, измените свое мнение». «Не обещаю», — процедила сквозь зубы и до боли сжала кулаки. «Ваш контроль впечатляет», — продолжила Лиз. «Но не все так сильны и талантливы. Для многих Фейри эти знания не менее опасны, чем сами охотники». «Не менее опасны?» — просипела, задохнувшись от возмущения. «Мой народ тысячелетиями уничтожали. Юркалы отлавливали нас, как диких животных, запирая в клетки и вырывая крылья. Охотники!» Колечко с Ильезами неожиданно потеплело. Вайше отчаянно сигналил, и, наткнувшись на его предостерегающий взгляд, я запнулась и прикусила язык, дабы не наговорить лишнего. «Вы умные и быстро учитесь», — одобрила Лис, услышав отголоски моих эмоций. «А горячность спешим на юности и недостаток опыта. Полагаю, вы знаете историю о защитниках Фейри и договоре с черными драконами». Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Но понятия не имеете о том, что, встретив истинного, хрустальная леди становится намного сильнее и обретает возможность использовать боевые плетения». «Нет», — растерянно протянула. «Мне казалось, смысл старого договора в том, что Фейри отдавали драконам свою магию, а взамен получали защиту». «Верно», — кивнул Лис. «Но ваша энергия...» отражение созидательной силы этого мира. И чем больше вы делитесь ею, тем больше получаете взамен. Разумеется, этот принцип применим лишь к добровольному разделению магии и лучше всего работает на истинных парах. Динка на миг запнулся и, взмахнув лапкой, начертил в воздухе несколько рун. Рядом с нами возникла иллюзия, схематически изображающая двойную искру. Только вместо светлой магии была хрустальная. А через миг рядом появился еще один морок. Его я хорошо знала по учебникам. Он пояснял принцип действия разных типов силы. Согласно основной теории магии, энергия целителей не задерживалась в боевых и защитных плетениях, а проходила сквозь них. В свою очередь, мощная боевая магия выжигала контур лекарских заклинаний. Основы, полагаю, вам давно известны продолжил Лис. «Поэтому покажу главное». Повинуясь взмаху пушистой лапки, темные искры в хрустальной каплю ожили и начали менять дар Фейри изнутри, переплетаясь с искрящимися энергетическими потоками. Едва обе искры слились в одну, Тайши создал рядом пустое защитное плетение, и измененная магия легко наполнила его, не повредив контуры, и не выйдя из берегов. По своей природе Фейри не способны использовать атакующие и защитные плетения, но соединяясь с темной магией, их хрустальная искра становится универсальной, пояснил Дзинка. Поэтому королева Лиоланта и Айран Саар, владыка черных драконов, в свое время разработали несколько заклинаний, способных защитить Фейри от охотников. И у вас есть образцы этих плетений? Прошептала, не веря в собственную удачу. «Для начала дослушайте». В голосе Дзинка проскользнули укоризненные нотки. Даже после слияния искры боевая магия противоречит самой сущности Фейри. Она опасна для ваших крыльев. Многие хрустальные леди погибли вместе с нападавшими на них охотниками, не справившись с потоками магии. Присветлая. Кажется, я начинала понимать, почему эти знания засекретили. «В то же время ритуал разделения искры делал драконов более уязвимым к магии чудовищ», — продолжил Лис. «Увы, повелитель пустоши быстро узнал об этом и открыл охоту на хранителей. В той чудовищной резне погибло много воинов, в том числе и владыка саара и его пара, королева Лиоланта», — с горечью добавил старейшина. «Эксперимент по созданию боевых фейри пришлось свернуть» а свитки с образцами плетений и описание принципа их работы отдали на хранение нам, Дзинка. «Выходит, у вас есть только недоработанные и потенциально опасные заклинания?» — нахмурился Аргвар. «Не совсем», — уклончиво ответил Лис. «Долгое время мы искали мага, способного усовершенствовать их. И недавно нам улыбнулась удача». Догадка вспыхнула путеводной звездой, озарив недостающие части пазла. И, наконец, все встало на свои места. Леонель Кайран!» — воскликнула. «Это вы? Вы помогли ему создать для Аиды протез крыла, а после разработать артефакт, ослабляющий охотников?» Мы никак не могли понять, откуда Аида и ее муж так много знают о Фейре и охотящихся на них тварях. Лионель, безусловно, был гением и лучшим специалистом по протезам во всей империи. Но его последние разработки выходили далеко за пределы классической артефакторики. Не помог, а лишь поделился необходимой информацией. Скромно ответил Лис. Не стоит преувеличивать мои заслуги. Что же касается самого артефакта, он еще на стадии доработки. «Как так?» — удивилась. «Мы же и видели». Запнулась в деталях, вспоминая бой в поместье Резалье. Я сразу обратила внимание, что монстр выглядел болезненным, ослабленным и не мог полностью использовать свои возможности. Значит, амулет Лионели прекрасно работал. Когда я ударила магией по артефакту... Он парализовал кузнечика. Закончил за меня лис. Верно. Но всего на пару секунд. Вам сильно повезло, что рядом были владыки а другая Фейри за это время не успела бы даже открыть портал и сбежать. Хм, об этом я не подумала. Несколько секунд. Действительно слишком мало. Как же Аида сумела спастись? Уточнила. Мы знаем, что Йонг приходил в мастерскую леонеля но... Эффект неожиданности, — пояснил Лис. Сандегра не подозревал, что Фейри может оказать сопротивление. Поэтому отступил. Теперь, увы, охотники знают об артефакте и принципе его работы. Плохо. Но в любом случае это настоящий прорыв, — продолжил Лиз. Использование артефакта помогает избежать губительного воздействия боевой магии на хрустальные крылья. Если Кайран сможет доработать амулет, у Фейри появится реальный шанс. «Можете рассказать подробнее об этом изобретении?» — попросила. «Особенно меня интересует, как амулет вживляется в тело охотника. С помощью арбалета или любого стрелкового артефакта». Лис прошептал коротенькое заклинание, и на стул опустилась небольшая бархатная коробочка. «В ней хранится перстень-самострел», — пояснил Дзинка. «Один из первых экспериментальных образцов. При активации он стреляет в охотника самонаводящимся плетением». И капсулы с уменьшенным артефактом. И это тоже разработал Леонель? недоверчиво уточнила, подтянув коробочку ближе. Его друг Валентин Дегора ответил Тайши. Отставной мастер оружия Никалова штаба. Его младшая дочь тоже Фейри. Поэтому он принимал активное участие в разработке оружия. К слову, не только он. Лис выудил из рукава кимоно небольшой свиток. «Здесь список тех, кто принимал непосредственное участие в создании и тестировании боевых маскировочных артефактов для фейри». От слов Лиса закружилась голова. Я и подумать не могла, что чита Иран успела организовать настоящее хрустальное ополчение. «Если разработки продвигались успешно и вы принимали в них участие, Почему после визита с Андегра артефактор сбежал в неизвестность, а не попросил защиту у Великого леса или не вернулся в Ковен, — уточнил Аргвар. Они не сбежали, а последовали за Йонгом. Хотели добить его и усовершенствовать артефакт. На пушистую мордочку Тайшина бежала тень. Я предупреждал, что это слишком опасно, но они не послушали. Сказали, что устали скрываться. «Они связывались с вами?» — уточнил Аргвар. «Последний раз Лионель выходил на связь сразу после смерти Сандегры», — ответил Дзинка. «В артефакте был маячок, отслеживающий все жизненные показатели твари». Удар леди Алории помог понять, что именно работало не так, и как можно усовершенствовать устройство. «А, не знаю, успел ли Леонель осуществить задуманное» перебил меня Тайши. Поэтому предлагаю дождаться его и расспросить обо всем лично. А пока сосредоточимся на переводе. Лиз взмахнул лапкой, и на стол приземлилась гора свитков и блокнотов. Я просмотрел большую часть и выписал самое необходимое касательно тренировок и развития ваших способностей. От вида такого сокровища сердце забилось быстрее а кончики пальцев зачесались от желания поскорее раскрыть драгоценные свитки и с головой нырнуть в новые знания. «Мои записи изучите после», — добавил Дзинка, заметив, как вспыхнули мои глаза. «А сейчас подробно расскажу, что и в каком порядке нужно делать, чтобы окончательно инициировать крылья».